глава 6 мурзик в невидимом для остальных спектре ждет моей команды какой еще не решил да и сложно сразу что предполагать явно вот подъехавший близко к нам маг глазами и наших лошадок и саму повозку ест понимает явно он чем-то ценным она нагружена По определению мы есть не иное, как добыча. Вот только смущает мага наше спокойствие, это раз. Ну и следом тот еще факт, что спокойно вдвоем по опасной пустыне передвигаемся. И еще маг делиться ни с кем из своих сопровождающих будущим хабаром не хочет, как и, возможно, малолетними рабами. Но время, время принять решение. И осторожность его явно покидает я вас объявляю своей добычей заявляет он во весь голос но получает от меня лишь усмешку а со стороны тима направленную ему точно в переносицу стрелу которая пока что с натянутой тетивы не сошла встрепенулся чувствую что щит выставил хотя и понимает что у нас могут быть и непростые стрелы которые его щит Может и не удержать. «Нас два отряда!» — быстро произносит он. «Вам в любом случае не отбиться!» На что вновь получает от меня ухмылку, а Тим спускает тетиву, правда, немного сместив прицел. Стрела, преодолев магический щит мага, втыкается в песок, пройдя под крупом его коня. Отличная демонстрация. Ясно дали понять, что его щит для нас не преграда, А в нашем распоряжении таких стрел, никто не может знать, кроме нас. А потому мы можем быть в состоянии положить его воинов такими стрелами. Но ведь разойтись теперь мирно у нас с ним вряд ли получится. Видно, как бледнеет маг. «Я чувствую, ты маг или одаренный», — быстро произносит он. «Предлагаю следующее. Наш с тобой поединок. Выиграешь его ты, вас пропустят и отпустят на все четыре стороны». Нет? Вы мои слуги, и все ваше имущество, что находится в вашей пока повозке, — мое. Я сплевываю. Обмену вы неравны. Вы наше имущество себе присваиваете. А если я вас прибью, всего лишь обещают нам проход. А если они, ваши спутники, попытаются нас потом схватить? Маг качает головой. Исключено. Поединок — воля богов, — заявляет маг. «Никто не захочет, да тем более здесь, в пустыне, накликать на себя их гнев за клятво отступничество. Но ну, а насчет несправедливости и имущественного спора улыбается он, уверенный полностью в своих силах. У меня тоже есть что взять. Очень сильные артефакты как защиты, так и нападения. Но главное — есть сфера церковного контроля. Имея ее...» Вы в любых свободных городах будете освобождены от церковных сборов. Многие, конечно, и так не платят, но почему-то их останки потом в пустыне находят. А кто-то и просто так, бесследно исчезает. Потом добавляет видя, что я кривлюсь. И вы будете иметь право беспошлинной торговли в городах, а это много значит. Конечно, узнав, что у вас есть такой артефакт, то вне города многие захотят его у вас конфисковать. Иметь его у себя еще тот гемор. Но выгодный, надо сказать. Часто приходится доказывать свое право на его обладание, но поверьте, в условиях проклятых земель оно того стоит. Вас церковники тогда попросту перестанут замечать, отмечая для себя вас как соратников, но свободных от всяких обязательств. Самообладание артефактом уже говорит о том, что за свою свободу от церкви Вы заплатили по высшей ставке. Я вижу, у вас уже есть знак древних сталкеров. Поверьте, мой артефакт не сопоставим с этим значком. Являясь его обладателем, я имею право распоряжаться в пустыне. Вы, я вижу, ведь новички и наших реалий пока не знаете. Уж поверьте. То, что вы как-то добраться сумели досюда, Уже очень большое недоразумение. Причем добраться свободными. Увы, дети по всем раскладам либо мертвы, либо рабы. Третьего не дано. Я лишь кривлюсь. «Рабами нам не быть», — говорю я. «Я согласен на поединок, но условие такое. Я вам не сдамся, но я на это надеюсь». Но вы обещаете, что в случае моего проигрыша моего напарника отпустите, дав ему его коня. Выживет его счастье. Нет, значит, так будет угодно богам. За повозку ничего не говорю. Понятно и так, что ее вы не отдадите ни при каком раскладе, кроме моей победы. Мак хмыкает. А если я попытаюсь настоять на своем? Спрашивает он. Я же демонстративно достаю уже свой лук и накладываю на него стрелу. Тогда будет уже вам все равно, что произойдет с воинами вашего отряда. Уж поверьте, господин, уив филе к вашим услугам, киваю. Меня зовут просто Гури. Так что повторюсь, мы примем бой, пускай и последний в нашей жизни, но большинство из вашего отряда, и вы в том числе, Останетесь тоже навсегда в этих песках. Ваше решение. А мага коробит по ходу. Понимает, чего мы так уверенно, даже нагло с ним спорим. Чувствуем свою силу. Стрелы непростые конечно, аргумент. Но против взрослых в доспехах они тоже не пляшут. Если мага мы пришьем, на нем доспехов нет, то вот простых воинов... С их помощью мы попросту всех не сможем уложить. Но это он так думает. А у меня уровень лучника и раньше-то был вполне приличным, а за эти годы, что я с Бубиком не виделся, явно тоже подрос. Но маг об этом не знает. Свои умения я пока что не демонстрировал. Вот от всадников кто-то явно нетерпеливый порысил в нашу сторону. расстояние это небольшое, — По сути, весь наш с магом разговор они явно прекрасно слышали. «Чего ждешь, Филе?» Малец ясно дал понять, что либо мы их так отпускаем, либо вы с ним тут схлестнетесь. Решать тебе, но быстро. Если думаешь насчет их повозки, то если выиграешь, она твоя. Ни я, ни мои люди на твою добычу претендовать не будем. Но второго мальца, как требует этот маг, ты в случае своей победы отпускаешь. «Явно это главный воин в отряде». «Не маг, но артефактов на нем вполне прилично навешано». «Тогда работаем только с помощью магии. Свой лук ты убираешь», — говорит маг. «Ну, тут надо поортачиться». «Это нечестно отвечаю я. «Это мое оружие основное. А так я для вас становлюсь абсолютно легкой добычей». Воин, что слушал так внимательно, что я говорю, кивает. И то верно. В общем, предлагаю следующее. Вы все свои артефакты с себя снимаете и чисто магичите, чем обладаете. Пользуйтесь. Ну и станет видно, что кому достанется из артефактов в случае победы. Улыбается. А припекает. Я кидаю контроль себе за спину. Так и есть несколько засветок. «Вы бы убрали воинов, что к нам стыло подбираются?» Улыбаюсь я вояке. «У того ж рожу перекосило. Что будет в случае невыполнения моего требования, и так ясно. Я держу на острие стрелы его, а Тим — мага. Не подчиняться, и отряд останется без своего командования. Я сейчас, вы тут договариваетесь». А сам с места в карьер пустил своего скакуна и метнулся в сторону, откуда заходил к нам в спину засадный отряд. Макс смотрит на меня в упор. Взгляд полный неприязни. Противный дядька. И если по первости я думал его просто обездвижить церковным же заклинанием паралича, то вот сейчас уже желал ему гибели. «Да завалю я его, да еще так, что все ошаляют от увиденного!» — услышал мои мысли Мурзила. — Вопрос только в том, что я ведь не смогу в нынешнем состоянии никак атаковать. Ничего не будет плохого в том, что я появлюсь. Мысленный разговор дается легко. А жарко, я поднимаю взгляд на светило. Не тенечко, а маг, походу, и не чувствует этой испепеляющей жары. Артефакт? Вполне возможно. А сам отвечаю Мурзику. Ты, когда его зафиксируешь, сразу не убивай. Я у него напоследок что-нибудь для себя возьму. — Как? — не спрашивай. Есть возможности. — И что возьмешь? — интересуется Кошачий. Вздыхаю. — Пока и сам не знаю. Чтобы определить его умения и их уровни, мне надо по нему пройтись заклинанием. А сейчас нельзя. Может, это расценить как атаку. Фиксацию сделаешь, а я подбегу. Разговариваю, а сам контроль пространства вокруг нас кидаю. И не зря. Главарь той вооруженной банды уже возвращается назад к нам, а его воины, видно, отбежали обратно. Потом и вовсе интересно получилось. Тот засадный отряд всей толпой пустился в обратный путь, в обход Бархана. Я согласен. Слышу голос мага. «Я отпущу твоего парня, если он сам с нами не захочет остаться. Одному в пустыне не выжить?» Киваю. «Он это сам решит, если что», — отвечаю я. «Артефакты?» «Между прочим, так намекаю я», — макс скалится. «Давай уже тогда не тянуть, а тут даже мне уже тут становится жарковато», — говорит он. «Спешиваемся». И вон на тот камешек всё, что на нас навешано, складываем. Потом ты меня проверишь на наличие артефактов, а я тебя. Идёт? Киваю. А что? Раньше начнём, раньше закончим. Нам ведь сегодня ещё до ближайшего оазиса идти. Возвращаться к прежнему не хочется. Во-первых, само возвращение не очень-то приглядно выглядит. И второе. Туда ведь, по идее, этот вооружённый отряд и направится». хотя и без церковника-мага. На то мы порешили. И теперь идет подготовка к поединку. Маг и вовсе предложила оголиться, оставшись в одних набедренных повязках. Поединок чисто магический, никакого оружия клинкового не предусматривает. Ну что ж, а почему и нет? Только жарко, и ноги жжет сильно песок. Ах ты гад! На то у него и расчет. Явно он и без артефакта умеет в пустыне выживать. Или нет артефакта? Да и есть! Мак сам проговорился, когда мы разоблачались от всего. Так и сказал. «Вот моя гордость!» — показывает на маленький кулончик, подвешенный с виду на простой веревочке. «Шнурок кожаный!» — ошибся я. «Кожа от местного чудища, хоть и мелкого. Крыса!» «Но опаснее многих зубастиков!» — рассказывает Мак. Зато не отбирают артефакта ни сил, ни манны. Сам артефакт предназначен для людей и других разумных, кто по пустыне много бродит. Сделал его один местный артефакторщик. Да погиб он так лет 200 а то и больше назад. Его артефакты стоят сейчас сумасшедшие деньги. У меня их от него всего два. Этот кулон, что спасает от жары, создает как-то прохладу вокруг тела обладателя артефакта. А второй... Это вот это кольцо для отпугивания тварей. Увы, на крысу, про которую я тебе говорил, ну что, шнурок из ее кожи сделан, артефакт не действует. Совсем. Но это единственная тут такая тварь. Так-то. А потом так на меня взглянул. Может, так сразу сдашься? Не хочется мне тебя убивать. Рабом тебя не сделать, но клятву верности, как слуги, можно взять. Это в свободных городах не возбраняется. Я качаю головой. Суть названия не меняется. Лучше о себе подумайте, как вам выжить. Вас оставлять в живых уж, простите, я не намерен. Получаю хмык от него, а потом... Ты слишком самоуверен, Гури. На что я лишь ехидно отвечаю. Кто бы говорил. Но вот все приготовления закончены. Мы разошлись по разным сторонам. Я встал почти вплотную к повозке, так шагов на пять от нее отошел, а маг, словно чувствуя, встал совсем рядом с невидимым никому силуэтом Мурзика. Вождь секундантом у нас двоих подрабатывает. Народ остальной поединок издалека наблюдает. Магию все боятся, а тут... Защиты артефактами арены импровизированной нет, лишь наши кони и повозка в магическом плане защищена. «Никто не передумал?» — звучит голос нашего секунданта. «Может, кто без боя сдастся на милость победителя?» Оба мотаем головами. Говорить не хочется. Вождь делает пятясь назад шагов двадцать. Опасается явно того, что мы тут устроить можем. Тимы вовсе словно воды в рот набрал. Молчит все время. Благо, лук опустил, но вот стрелу держит наготове Так явно на всякий случай. Начали! Словно выстрел подает команду на начало поединка вождь. Ах ты ж, сволочь! Ведь сумел удивить гад. Церковник ведь, и паралич от них. Да вот только, дорогой, у меня и от этого заклинания защиты имеется. Все от тех же церковников. Походу, он и вождь ничего не поняли, а вот мы с Мурзилой начинаем действовать. «Давай!» — кричу я Мурзику, а сам со всех ног несусь к изумленному магу. И есть ведь с чего ему изумиться, когда около тебя из ниоткуда огромный кошара с клыками и когтями появляется. Мгновение, и только шепот от него слышится, немного приглушенный. «Призыватель!» Пусть так все думают, а я уже около мага стою. Плетение контроля умений. И что у нас тут интересного есть? Эх, нет времени во всем разобраться вдумчиво. Нужно хватать первое попавшееся умение хорошего уровня. Ага, так и есть. Покоритель пустыни. Двенадцатый уровень. Однако. Хватаем. Причем почему-то получилось вырвать у него сразу пятый разряд. Но ну, ничего себе я даю. Это раньше уровень заклинания был третьего, чтобы умение воровать. А тут, походу, я сам усовершенствовался. Как минимум пятый по силе применения к нему магии и манны Ох, давненько я этим не промышлял. А пока... Ну, Мурзик дает. Через когти он из мага и силы жизненные, и магию скачивает. Не удивлюсь, что в итоге мумию мы тут получим. Не угадал. В пепел мага-котяра выпил. Вот это да! Я в шоке. Тим изумленным выглядит. А чего уж там говорить тогда за его людей? Перевожу взгляд на покорителя пустыни. К нам претензии есть? Тот только головой машет. Показываю пальцем на лошадей. что были при маге. «Мешки его сюда, а лошадей можете себе оставить!» В голове тут же голос Мурзика. «А зачем животин оставляешь? Это же свежее мясо!» Я сам мысленно отмахиваюсь. «Живности в округе много, а это друзья людей, их жаль так просто убивать. И давай-ка пропади на время!» — говорю я. «А смысл?» — не соглашается со мной кошак. «При мне они точно не дернутся!» Отмахиваюсь. «Без тебя тем более. Ведь все видели, что ты появился перед магом из ниоткуда. Вот и будут ходить да оглядываться. Может, именно рядом с ними ты в данный момент в невидимом спектре находишься. Да они тут все молить богов будут, чтобы мы побыстрее от них свалили. Они и так уже испуганы, дальше некуда. Так что исчезни». «И точно. Полчаса и рядом с нами никого». Причем весь отряд попер опять вокруг бархана. Мы же с Тимом вещами мага занялись. Два больших мешка, ну и артефакты с одеждой и его оружием прибрали в свои закрома. Перед убытием отряда их вождь подъехал ко мне. — Эх, — вздыхает он, — может, с нами. У нас заказ и платят очень хорошо, причем церковники. Без мага сложно будет выполнить поручение. Какое поручение, я в курсе, но и говорить об этом не спешу. Прости, но не интересует. У меня другие проблемы. У тебя и так людей в достатке. Зачем мы тебе еще? Хотя и сам понимаю, что к чему. Маг. У нас нет мага, а это чревато, вздыхает он. Я уже головой мотаю. Нет, у нас разные пути. «Ого!» — соглашается он. «Ну тогда до встречи!» Разворачивается и вдогонку к своему отряду понесся. «У нас еще с час времени есть, пока они обогнут всем отрядом бархан». «А они засаду сделают?» — задает вопрос Тим. но «Около нас материализовывается Мурзик». «Не смеши меня!» — скалится он довольной рожей. Весь такой лощеный, довольный и сытый. «Ах да!» — смеется Тим. «С тобой никто из них по новой встретиться не захочет!» И переводит взгляд на меня. «Может, перекус устроим? По-быстрому!» Я же морщусь. «Надо валить отсюда! Нам кровь из надо сегодня, до следующего оазиса добраться!» «Времени мы потратили с этим поединком массу. Ночевать в пустыне больше не хочу!» С вещами мага разберемся уже на стоянке, идем без привалов. Сейчас только коней попои, и нам с Мурзиком выдели бурдюк. Надо силы восстановить. Так что на все про все полчаса. Вот только Тим не унимается. И все же чем-то руководствовался, когда лошадей мага этим гадам отдавал. Вздыхаю. Вот чувствую, что не увидим мы больше никого из этого отряда. «Порешат их те, за кем они гонятся. Да еще тогда, когда мы у них мага выбили. Что-то подобное и их вождь чувствует. Без магического прикрытия они все обречены. А тут мы такие появемся в городе, куда идем. Да еще лошадей, ранее принадлежащих этому магу, притащим за собой. Представляешь, сколько ненужных и лишних вопросов к нам у всех появится?» «Но вопросов к нам и так будет много», — говорит Тим. Но отвечает за меня Мурзик. Зато никто не свяжет нас с гибелью церковного мага. А это уже огромный плюс. Даже я это понимаю. Шестые сутки в пути. Мы никуда не спешим. Да и смысл. Все получилось как-то спонтанно. Это надо хорошо обдумать. В тот день нам все-таки удалось до наступления ночи добраться до очередного оазиса. На удивление, больше никаких приключений в этот день с нами не случилось, если не считать непродолжительных остановок на сбор Хабара, которого, увы, в этот день было на удивление мало. Конечно, если не считать доставшихся нам вещей и артефактов погибшего мага. А так, обычные для этой пустыни измененные растения и животные пытавшиеся попробовать нас на вкус а мы уже стали опытные за эти дни проведенные в пустыне выработали даже какой-то алгоритм действий как при защите от подобных опасностей так и во время разделки трофеев все делали быстро и слаженно все обязанности распределены каждый отвечает за свой отрезок задач лошадки впряженные в повозку наблюдением за тем, что вокруг нас творится, заняты, бдят, пока я занят своими делами. Пара, что под седлом вместе с Мурзиком — это боевая охрана, группа быстрого реагирования, так сказать. Ну а мы с Тимом по-быстрому трофей на части разбираем и сразу же сортируем его по значимости полученных в результате этой разборки ингредиентов. А чаще всего попадается, как обычно, зарытое в песках чудище — что стреляются отравленными иголками. С него и иголки получаем, а когда вытащим его с помощью все того же Мурзика, разбираем на ингредиенты. Щупальцы в одну сторону, стебли в другую, корни в третью. Потом все это богатство Тим укладывает в поклажу, перед этим хорошенько все упаковав. Затем малый перекус, водички попить и снова в путь. Тим правит повозкой, Я в седле чуть впереди, постоянно пространство вокруг нас на предмет опасности проверяю. Еще ни разу не сплоховал. А ведь для всех в этой пустыне мы, как и наши лошадки, мы все добыча. Правда, как оказывается, с зубами. Большими такими зубами. Болтать уже и желания нет. Да и обговорили мы все темы, что могли. Хотя Тима, Да и Мурзика волнует ситуация с этим отрядом от церковников, что рванули вслед за нашими новыми знакомыми. «Да кончит их эта девочка и все», — разглагольствую я. «Мага у них теперь нет, артефакты защиты и нападения». М -м -м -м. Так я так мельком глянул на ребят, что в первом отряде были. Это когда они к нам подъехали уже после поединка. Так скажу, ничего сильного в их распоряжении нет». «А полушастая сильна. Эти воины ей на один зуб, причем всем составом. Шанс, если только ребят врасплох застанут, на что я бы на их месте не рассчитывал. А так паришат и закопают. У сталкеров отряд спаянный, каждый свою задачу знает. Думаю, что больше об отряде церковников мы уже никогда не узнаем. Но это мое личное мнение. Когда разговариваем, то еду рядом с телегой, чтобы не кричать». Тим согласно кивает. Ему хорошо, у него козырек над головой имеется. Мы для него так тент фургона вперед выставили. Но, если честно, козырек спасает только от прямых солнечных лучей, а вот от общей жары, увы, нет. Я-то хоть ветерком пустыни, пускай и горячим обдуваюсь, а вот у него весь фургон закрытый и забитый ништяками почти уже под завязку. Одних больших бурдюков с водой из фонтана больше четырех десятков с собой везем. Но их много, — не соглашается Тим, — и тоже новичками не выглядит. Киваю. — Это да, — отвечаю я. Но сам видишь, условия выживания в пустыне этой необыкновенные какие. Не зря же эти земли называют проклятыми. Столько тут и живности, и растений, измененных магией. А значит, и защищаться от всего этого надо именно магией. Простое оружие — это уже как дополнение. А я уже сказал, что артефакты у ребят заштатные, простые и ненадёжные. Так чепуха. Вот у мага — это да. Но они все нам достались. Ведь помнишь, как эти так сильно похожие на кочевников люди нас с собой зазывали? Думаю, не потому, что восторгались нашей силой, — А потому что нам артефакты мага достались. Ну, это я так думаю. Помолчали. — И что теперь? — задает вопрос Тим. — Я пожимаю плечами. — Да, интересно, если честно, что нам от мага досталось. Хотя у нас и так всего необыкновенного из артефактов хватает. Я любовно погладил рукой ножны черного кинжала. В пути, как и думал... Я заняться разбором артефактов не могу. Надо постоянно проверять пространство по пути нашего следования. Нет возможности отвлекаться на посторонние занятия. Но на Привале уж точно этим займусь. Вдруг среди всего, что нам досталось от мага, что опасное для нас имеется. Так что надо посмотреть внимательно. Так и ехали весь остаток дня, и никто нам больше по пути не попался. Ну а вечером, уже когда добрели до Азиса, пришлось разбираться уже с колодцем. Сказать просто, он был попросту засран. Но ночью в кромешной тьме соваться под землю я себе не враг. Так отложили это уже на потом, на завтра. А у нас и хворост имеется в запасе, чтобы костерок развести и водички в достатке. А с колодцем мы потом. Утром разберемся. После ужина, причем очень позднего и помывки, все же хоть какое-то количество водицы нам и удалось набрать. Завалились спать под повозку, разложив там меховые подстилки. На охране нашего бивака и мурзик, и коняшки, что, как оказалось, не прочь были прошвырнуться по окрестностям на предмет проверить, как тут обстоят дела с охотой. Как оказалось насчет охоты, тут все отлично. Это показало и утро, как и три туши свежеубитых зубастиков. К нашему сожалению, местных козлов в округе не оказалось. Жаль. Тим занялся разделкой охотничьих трофеев. Я же разрывался между желанием заняться колодцем или все же проверить вещи мага. при этом убеждая себя тем, что надо проверить его походные сумки на предмет опасных вещей. Но поняв, что Тиму потребуется большое количество воды, при разделке аж трех приличных туш животных принялся готовиться к спуску в колодец. Веревка есть, причем с навязанными на ней узлами, чтобы проще по ней было опускаться, так и подниматься из-под земли. Привязав один конец длинной веревки к стволу, рядом с привалом стоящего дерева, остальные остатки веревки скинул в колодец. А теперь инструктаж. «В общем, так», — говорю я, — «я вниз проверю, что мешает колодцу водой наполняться. Расчитывать на то, что найду, как в прошлый раз, артефакты, увы, не стоит. Думаю, что все проще. Или листья...» Или попросту глиной забилась Но и худший из вариантов — туда трупы людей или животных накидали. В любом случае проверю все варианты. Тим испуганным выглядит. Ты поосторожней там, — говорит он. Особенно, если там эти трупы, которые могут там быть, и вовсе в зомби или скелеты превратиться. Короче, в нежить. Киваю. Нет, нежити там нет, я бы почувствовал. — говорю я. — Ещё верёвку подготовь и будь на стрёме. К ней ведро большое прицепи. Чувствую, без зачистки не обойдётся. Но я постараюсь всё магией почистить. Но, сам понимаешь, не всегда это эффективно. Да и условия там под землёй могут быть разные. Я пошёл. Спуск много сил не отнял. Это вам не обратный путь, когда своё тело поднимать руками и ногами, зацепившись за верёвку, надо. Тут проще. Но полуперчатки надел, чтобы кожу на ладонях не сорвать. Ну вот я и на месте. До воды с метр осталось. Сумрак. Поднял голову вверх. Звезды утром на небе вижу. Необычный вид. Красиво. Но не отвлекаемся. Светляк над головой. Интересно, сколько тут глубина? Хотя какая глубина, если мы сами нормально воды тут ведром набрать себе не можем? Призываю Дак. Оружие, которое не помешает в такой ситуации, ну и средства для того, чтобы попробовать увеличить тут приток воды, если все дело, конечно, только в этом. Да, воды всего по колено, и ток грязи тут больше, чем самой воды. Явно с момента, как вырыли этот колодец, его никто никогда не чистил. Вот и ответ. Успокаивает одно. Ни трупов людей и других разумных, а также останков животных я не обнаружил. А с простой грязью мы как-нибудь доразберемся. Правда, придется по уши тут извозюкаться. Благо, у меня есть во что переодеться. «Тим, ведро давай!» — кричу я. Спускай и лопатку тоже к веревке прикрепи. Тут грязи по уши. 4 часа на чистку колодца как не бывало. А ведь по размерам весьма приличное сооружение. В диаметре метра два, не меньше. Я тут спокойно размещаюсь, и работать лопатой стены колодца тоже не мешают. Остатки воды знатно перебаламутил, ведь потом... И ее наверх убирали, чтобы по возможности дно колодца оголить. Что сказать? Приток воды никакой, в час по чайной ложке. Вот только понять, почему так происходит, я никак не могу. Разобраться, что мешает в воде заполнить колодец, у меня не получилось. Работать тут даком я не решился. Да и смысл самого себя тут потопить, если дак как надо сработает. А если и тут фонтан долбанет? Представляю, как будет выглядеть, когда струя фонтана меня наружу выкинет. Нет уж, да ком мы спокойно и на поверхности воспользуемся. Тем более не в первый раз такой фокус проворачиваем. Тим, тащите! всё я закончил. А чего, спрашивается, самому надрываться, когда есть такие средства подъема на подхвате? Меня, Шкета, и один мурзик легко бы вытянул. А тут и наши коняшки подключились, в веревку своими зубастыми пастями вцепившись. В общем, я едва как пробка из бутылки шампанского полного газу в небо не вылетел. Благо, Тим всех успел попридержать. Ну а дальше дело техники. Призыв Дакка. Обращение к Даку магии воды. Потом магический взор на дно колодца. И немного дальше. Призыв воды. Правда, перед этим пришлось магию земли еще применять. валун огромный прямо под дном колодца. Вот его-то с помощью магии в щебень и разбил. А потом магический посыл. Эх, фонтана не случилось. Но вот колодец стал быстро, практически стремительно, буквально на глазах наполняться. Причем вода, в нем поднимающаяся к краям колодца, буквально бурлило. И еще. Я понял, почему прямо около земли у основания колодца дырень имеется и что-то в виде желоба в землю. От вот воды оказался. А я чудак думал, просто выбили. А оказывается, это было изначально придумано. Что же, респект и уважуха неизвестным строителям этого каменного шедевра. Вода, быстро поднимаясь и бурля, дошла до дырки. Дальше я не поверил своим глазам. Вода начала подниматься и дальше, правда, уже не так быстро. А вот напор из дырки все увеличивался и увеличивался, унося излишки воды по желобу куда-то вглубь оазиса. «Ну ничего себе!» — раздается рядом со мной изумленный голос Тима. Воду-то ты хоть опять магией не зарядил? Упс, я сглатываю. Вот же будет удивление у посетителей оазиса, если предположения Тима верны. И так есть чему удивляться, а тут еще и магические свойства. Нет, нормальная вода, хотя и очень вкусная. Налет магии есть, но незначительный. В разы меньше, чем вода из состава фонтана в столице забытой. — Это Мурзик, — вклинился в наш разговор с Тимом. — Вон, коняшки уже вовсю веселятся. Если сразу свежую пить, что-то похожее влияние водной магии ощущается, причем весьма сильно. А вот отпускает быстро, и не сохранить ее никак. Но вода отлично снимает усталость и восстанавливает силы. — Наверное, как простые силы организма, так и магические, но это тебе самому, Гури, проверить надо. — Киваю. — Проверим. И устало опускаюсь в грязной одежде прямо на песок. Надо дух перевести. Да и сил потратил на эту чистку прилично, как своих жизненных. Так чувствую и мой накопитель, что представляет собой все мое тело тоже. Много магической энергии на эту работу Дакка потратил. Но тем быстро сориентировался. — Вот сейчас и проверим, как вода на тебя подействует. К слову, она кристально чистая и очень холодная. Попробуй только с осторожностью, а то от холода челюсть сведет и зубы болеть будут. Хорошее предупреждение. Ну-ка, что тут у нас получилось? А водичка-то и правда вкуснючая. И бодрит, и по телу приятная истома пошла. Явно организм получает так требующуюся в данный момент ему энергию, ману и влагу. Кружка пуста. Я расслабленно разваливаюсь на песке, упав буквально на него спиной, раскинув в стороны и руки, и ноги. «Еще кружечку?» — уточняет у меня Тим. Мотаю головой. «Нет», — отвечаю я. «Позже я просто в ручейке помоюсь и попью, а сейчас просто отдохну». Сейчас, наверное, так валялся, прямо почти у самого колодца, наблюдая со стороны, как вокруг него уже идет веселая кутерьма. Тим уже голышом в ручейке плескается, и не один, а лошадок наших мокрой тряпочкой обмывает. Чуть ниже по течению, и вовсе нагло перекрыв канал своим телом, разлегся Мурзила. Кошак, как и я, расслабился и... от наслаждения, получаемого от этого неожиданного купания, просто балдеет. «Тим!» — возвращаю я своего помощника от веселых пастерушек и купания. «А что там у нас с обедом?» «Ой!» — пискнул Тим. «Сейчас все будет!» — копирует мои слова. Потом подскочил и, так, не прихватив с собой свою одежду, метнулся в сторону фургона. В скорости оттуда уже слышался веселый треск разгорающегося костра. Я же проверил пространство вокруг нас и, не обнаружив ничего опасного, встал. Надо тоже уже и помывкой, и стиркой заняться, переодеться и заняться делами, которых накопилось к данному моменту воз и маленькая тележка. Надо разобраться, что там за такая сфера церковного контроля, как там говорил маг, «Имея ее, вы в любых свободных городах будете освобождены от церковных сборов». «Интересно только, как она работает». «Что-то еще он там рассказывал про этот чудо-артефакт? Что-то вроде про право беспошлинной торговли в городах? Отличный вариант. Плохо, что за право обладать этим чудом придется драться. И, судя по рассказу мага, весьма часто». Скрыть обладание этого артефакта у нас, как я понял, не получится, и это уже плохо. Придется часто доказывать свое право на его обладание. Что касается других артефактов, то пока меня интересует только тот кулон и перстенек, вышедший из рук артефакторщика прошлого. Тот маленький кулончик, подвешенный с виду на простой веревочке, кожаный. Шнурок из кожи местного чудища, хоть и мелкой, но, как оказалось, очень опасной крысы. Что-то мне везет на этих грызунов. Но тут экземплярчик со слов мага, хоть и ни в какое сравнение в размерах знакомых мне монстров не идет, но вот по опасности явно вполне сопоставим. И еще, этот кулон и перстень инертен к обладателю артефактами, Не сосет из него ни ману, ни магические силы, что уже хорошо. Отличный подарок будет Тиму. Ему нужнее. У меня есть плетение и умение вырванные из мага, и вполне уже рабочие и высокого уровня. Между прочим, пока тут ехали до аазиса я в перерывах между применениями контроля пространства пытался применить к себе плетение что помогают пережить жару, И ведь, как ни странно, получилось. Но вернемся к артефактам. Они не отбирают у носителя ни сил, ни манны. Сам артефакт предназначен для людей и других разумных, кто по пустыне много бродит. Кулон, что спасает от жары, создает как-то прохладу вокруг тела обладателя артефакта. Второй кольцо предназначен для отпугивания тварей. Увы, на крысу, про которую мне говорил маг, с его же слов артефакт не действует. Совсем. Но это вроде как единственная тут такая тварь, что не может не радовать. Но есть же еще и другие артефакты, что снимал с себя перед поединком маг. И про его походный мешок забывать не стоит. Так мельком магическим зрением его глянул, вроде как ничего опасного в нем для нас с Тимом нет но и время мне нужно чтобы получше разобраться с тем что я у мага вырвал если одно плетение защиты от палящих лучей светила я применить смог то вот с другим придется разбираться и серьезно разбираться ну а коль мы тут с колодцем разобрались и вода у нас есть в изобилии и опасной живности поблизости не обнаружена а та что есть является законной добычей моих лошадок и мурзика, то, думаю, стоит тут остаться в этом оазисе надолго, пока не разберусь с доставшимися мне артефактами и плетениями нового умения. Отсюда сейчас уезжать вверх идиотизма. Главное, чтобы посторонние нас тут не потревожили. «Это маг решил поединком со мной ограничиться». А ведь никто не запрещал им всем скопом на нас сразу кинуться. Тут волчьи законы. То сильнее, тот и прав. Как-то так. Что-то я задумался очень. А время так и бежит. Вырвал меня из раздумий о своих планах о ближайшем будущем крик Тима. «Гури! Все готово! Давай, мой руки и подходи есть. Обед готов!»